Глава третья С осени старший сын Каргина учился в Орловском двухклассном училище. На воскресенье его привозили домой. В одной из апрельских суббот за сыном поехал сам Каргин. В полях была уже настоящая весна. Редкие островки талого снега лежали только в кустах и оврагах. На отлогом склоне сопки, за поселковой Паскотиной, Кодил белым дымом вешний пал. Теплый порывистый ветер раздувал огонь, Клубил черные хлопья золы, Перекатывал с места на место горящий коровий помет. В ясном переливчатом небе безумолчно радовались жаворонки. От пения жаворонков, от солнца и ветра Почувствовал себя Каргин необыкновенно хорошо. Жизнь, похоже, налаживалась. О большевиках ничего не было слышно. В самом отличном настроении прикатил он в Орловскую. У станичного правления увидел большую толпу казаков. С серьезными вытянутыми лицами сгрудились они у крыльца и глядели на север, к чему-то напряженно прислушиваясь. На крыльце стоял, облокотившись на перила, большеротый и веснущатый станичный казначей Тарас Лежанкин. Каргин слез с телеги, раскланился с казаками и спросил. — Что это у вас за сборище? — А ты разве ничего не слышишь? Вяло и грустно улыбнулся Лежанкин. На севере, куда смотрела толпа, дымились над зубчатыми хребтами студеные тучи. За тучами время от времени глухо погромыхивало, словно необычно ранее надвигалась оттуда гроза. Каргин прислушался, удивленно повел широкими бровями. Наблюдавший за ним Лежанкин спросил. «Что, не нравится такой гром?» «Ты лучше скажи, откуда он взялся. В правлении ничего не известно». Лежанкин отрицательно помотал белесой головой. Каргин стал привязывать коня к полисаднику. Из толпы к нему протискался знакомый батареец, поздоровался и начал сыпать торопливым говорком. — Трехдюймовки работают, Елисей Петрович. Это я сразу определил. Беглым огнем наворачивают. Нешуточное, видать, сражение идет. Поговорив с батарейцем, Каргин поднялся на крыльцо к Лежанкину. Загадочная орудийная пальба всполошила его. Видно, опять нагрянула война. «Но с кем?» И он снова спросил Лежанкина. «Неужели вы ничего не знаете?» Лежанкин только сокрушенно пожал плечами и посоветовал зайти к атаману. Широглазов, которого Каргин недолюбливал за непомерное чистолюбие и самонадеянность, был у себя в кабинете. Он навалился всей грудью на стол и строчил какую-то бумажку. Увидев Каргина, он откинулся на спинку кресла и, раздувая и хвосты своих усов, громко и покровительственно, как всегда, прокричал. «Проходи, Елисей, проходи! Рад тебя видеть! Что-то ты давненько ко мне не показывался! Сердишься, что ли?» «И чего человек орет? Я, кажется, не оглох еще!» — с раздражением подумал Каргин, присаживаясь на обитый коричневой кожей диван. Шароглазов достал из нагрудного кармана перламутровый гребешок в замшевом чехольчике, расчесал усы и только тогда спросил. — С чего такой хмурый? Подгулял вчера, что ли? — А ты слышишь, какой гром на дворе погромыхивает. — Вон ты чем расстроен! Я думал, путное что-либо. А ты? Разве этого мало? — сердито оборвал его каргин. — Тут дело войной пахнет, а ты бумажки строчишь. — «Какая к черту война!» — захохотал Шароглазов каким-то грохочущим смехом. «Скажешь тоже! Не с кем войне быть! О большевиках с прошлого года ни слуху, ни духу! Так что нечего труса праздновать! А случится что, так я-то небось об этом раньше других узнаю!» В это время за окнами раздались возбужденные голоса. Каргин и следом за ним Шароглазов выбежали на крыльцо. С крыльца увидели, кто-то гнал, не щадя, тройку лошадей по московскому тракту. Через десять минут упаренная в мыло тройка, пролетев по улице, остановилось управление. С сиденья рессорной, с опущенным верхом коляски, поднялся арендатор золотых приисков Соломон Андаверов. В руках у него был охотничий винчестер, из кобуры у пояса выглядывал рукоятка семизарядного Смит Вессона. «Здравствуйте, господа!» — раскланялся Андаверов с казаками. «Атаман в правлении?» «Вы что, узнать меня не можете, Соломон Самуилович?» насмешливо спросил Шароглазов. «Ах, извините меня, милейший Степан Павлович, действительно не узнал. Да оно и не мудрено, когда голова кругом идет. Я на силу спасться от верной смерти. Целых пятнадцать верст гнались за мной красные бандиты». «Красные? Откуда они взялись?» «Да как же так?» «Разве вы ничего не знаете, Степан Павлович? Я не верю вам, вы шутите. Ведь еще неделю тому назад под Курунзулаем появилась красная банда какого-то Бородищева. Из Александровского завода против банды был послан отряд пехоты, но они разбили его. А сегодня утром красные пожаловали к нам на прииск. Я буквально едва ускользнул». Спасли меня только добрые лошади, которые, по счастью, оказались запряженными. Один бог ведает, что я пережил. Это был такой кошмар. Такой кошмар! Я думаю, Степан Павлович, что вас тоже не минует эта участь. Бандиты явно идут на Нерчинский завод. Так что имейте в виду, если не хотите попасть к ним в лапы. А что за стрельба на той стороне? Очевидно, красных преследуют правительственные войска. Извините, но я тороплюсь». — До свидания, Степан Павлович, до свидания, господа! — откланился всем мандаверов, уселся в коляску и приказал ямщику, буряту в засаленной шубе без воротника, но с расшитой цветными сукнами грудью. — Трогай, церемпил! — Шумгай! Хара! — по гикнул бурят и взмахнул бичом. Быстро понеслась отдохнувшая тройка, всхрапывая и роняя горячую пену, судил. Казаки молча проводили ее. Потом один из них, сутулый и горбоносый, расплылся в злом смешке. «А переперло, видать, арендатора! Видать, душа в пятки спряталась!» «Смерть никому не мила! Стало быть, ржать тут нечего!» — насупился на него старик с нависшими на глаза седыми бровями, с бородой во всю грудь. «Коснись тебя, так ты и побежишь во все лопатки!» «А с чего мне бегать-то? Золото я не накопил!» «Пусть уж купцы да арендаторы от красных бегают!» Шароглазов строго прикрикнул на горбоносого казака. «Не болтай, чего не следует! За такие речи по теперешним временам знаешь, куда упекают!» «Я не болтаю, я правду говорю!» «Ну-ну, поговори еще!» — пригрозил Шароглазов, потом повернулся к Каргину и в явной растерянности спросил. «Что же теперь делать, Елисей?» «Народ подымать, вот что!»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 Толпа двинулась к станичному арсеналу, где хранилось 400 трехлинейных винтовок и 40 тысяч патронов к ним. Не дожидаясь, пока принесут ключи, урядник Филипп Масюков и Коргин сорвались с дверей печати, сбили замки. Каждый хотел обзавестись на всякий случай винтовкой, но ставшие в дверях горластые старики приказали Шароглазову выдавать их строго по выбору. Всем, кого подозревали в сочувствии красным, винтовок не дали».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 Каргин выпряг коня в ограде правления, заседлал его взятым из станичного цехгауза седлом и в намет поскакал домой. — Не помиримся. Были казаки, и помрем казаками, — думал он, поторапливая коня. Поселкового атамана Прокопа Носкова застал он в бане. Распахнув банную дверь, откуда обдала его горячим паром, зычно крикнул. — Хватит размываться, давай одевайся, большевики идут!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 и приказал сыновьям заложить в Таранта стройку лучших коней, чтобы можно было в любую минуту пуститься в бегство. Зато, к великому удивлению Коргина, пришли с берданками в руках Северьян Улыбин и Герасим Косых. Эти просто решили, что в их положении никак нельзя поступить иначе. Собравшихся Каргин разбил на две сотни. Командовать первой сотней назначил Епифана Козулина, а второй — гвардейца Лоскутова. Привезенные из станицы винтовки, Каргин распределил между ними поровну и велел вооружить ими лучших стрелков. Отправив сотни рыть окопы на северной стороне поселка, у Паскотины, Каргин решил идти сгонять тех, кто предпочел отсиживаться дома. В помощники себе взял он Платона и человек двадцать пожилых казаков. К первому зашли они к Гордею Меньшагину. Гордя в прошлом году ходил по мобилизации на Даурский фронт, вдоволь испытал там всяческих страхов,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 «Нечего им за чужой спиной отсиживаться», — ответил Платон. «Воевать так уж всем миром. Таких сволочей только оплюхами и стоит угощать». Второй, к кому они зашли, был Сергей Ильич. Платон и другие казаки зарабили, и говорить с Сергеем Ильичом пришлось Каргину. «Ты что же это отличаешься?» — сухо спросил он его. «Против красных распинаешься больше всех, а как воевать с ними, так сразу в кусты позвала. Надо совесть иметь».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 «Я здесь!» — выходя в кухню из темной столовой, отозвался Никифор, красный от стыда. «Собирайся, а мы Арсю поищем!» «А кто вам разрешил обыски тут делать? Кажется, я тут хозяин-то!» — вскочил Сергей Ильич на ноги и заградил дверь в столовую, подняв сжатые кулаки над головой. «Сволочь ты после этого!» — взорвала Каргина. «Пойдемте, казаки, от этого хама! Глядеть на него тошно! Пусть добро свое и шкуру спасает!»